Со стен загрохотали пушки, казаки всячески старались зажечь Кремль, но от ненастья все было еще сыро, и их усилия не приводили ни к чему. Белые языки пушек рвали осенний мрак, грохот пальбы перекатывался по Волжским утесам. На посаде вдруг вспыхнул пожар, и Волга вся, казалось, потекла огнем и кровью. Тревожными вихрями кружились в мутно-багровом небе горящие галки. Казалось, то звезды в ужасе заметались над ревущей боем землей. Бой разгорался. Казаков отбивали и раз, и два, и три, но они лезли опять и опять. Все они смутно сознавали, что решается вся их игра. Да и что было делать другого? Степан, опираясь на костыль с перевязанной головой и со зновом во всем теле, стоял на валу. Ему мнилось, что все эти пушки рушат ту его смутную, но, как ему казалось, грандиозную мечту, которую он все это время носил в душе своей, мечту, в которой смешивалось как-то в одно и новое правильное устройства всего мира православного и жгучая жажда большого богатства, большой славы, большой мести и большой власти для себя. И вот проклятые опять брали верх. Настроение в штурмующих толпах голодьбы заметно падало, а в Кремле также заметно нарастало. В багровом мраке, полном перекатной стрельбы и криков, и галдения встревоженных толп человеческих, за спиной от реки послышался громкий, тысячеголосый крик, то полк Андрея Чубарова, потеснив правый фланг казаков, заходил им в тыл. Казаками овладела вдруг неописуемая паника. «Степан, чтобы как-нибудь спасти положение», чтобы не дать в этой панике погибнуть всему делу, послал к мужицким отрядам, они не смешивались с казаками, бились отдельно, своих людей, чтобы они держались как можно, а он где идет с казаками к берегу, чтобы отбить там царский полк. Казаки для скорости съезжали на задах по крутому обрыву к точно пылающей от пожара реке. Но и мужики учуяли нараставший в багровом мраке ужас — Учуяли возможности измены. Казаки могут уйти на челнах одни, и вдруг, побросав все, под грохот пушек со стен, как обезумевшие, понеслись к стругам. Казаки уже прыгали в челны. Место, это было всем ясно, в стругах не могло хватить и для половины Степанова войска. И вот в багровом полном золотых роев галок сумраки над пылающей рекой началась между казаками остервенелая резня за челны. Победители по телам убитых врывались на суда, и перегруженные струги под крики ужаса шли вглубь огненной реки. Но это не останавливало остальных. Полк Чубарова, с боем продвигавшийся берегом, вышел к отмеле, и, увидав, в чем дело, ударил на сметенных повстанцев. Последние струги, одни наполовину пустые, другие черпающие бортами от переполнения, поспешно отваливали от беснующейся вдоль берега толпы, нелепо кружились, опрокидывались, а с берега несся частый град пуль, и казаки, убитые и раненые, падали из щелнов в кроваво-огненную, точно кипящую воду. Занимался в дыму пожара угрюмый рассвет. Стрельба быстро стихала. Струги в беспорядке уплывали в мутную даль вниз по течению назад. Весь берег был усеян убитыми и умирающими казаками. Поодаль от воды, под охраной солдат полковника Чубарова, стояли пленные, человек шестьсот, потухшие и растерзанные, сумрачно понимающие, что для них-то Все сказки жизни кончены, что впереди только ужас, о котором нельзя и думать. Князь Юрий Борятинский с воеводой Милославским верхом в сопровождении большой свиты подъехали к пленным. — Ну что, навоевались? — не сдержался Милославский и скверно выругался. — А где же атаман-то ваш поганец, а? — А это что еще за птицы... Вдруг воззрился он на двух странников с котомочками. «Взять!» «Помилуй, боярин, что ты?» — отозвался отец Евдоким. «Мы не воры!»